Всю ночь за окном шел снег, будто прорвался сквозь долгое ветреное беззимье, весь двор завалило. И то пора бы уже к началу-то декабря. Было слышно, как, позевывая, прошла к утреннему темному окну, мама проворчала про себя тихо. «Ой, еченьки!» Полдня разгребать придется. Вслед за ней встала Наталья, Сердито затопала по дому, Собираясь на работу. Она всегда топает по утрам, как слон, Только и слышно, как половицы Жалко поскрипывают под тяжелыми ногами. Зашевелилась в кроватке Вероника, Закряхтела, потом всплакнула коротко, Кормить пора. «Иду, доченька, иду!» Ласково склонилась Надя над кроваткой. «Сейчас только халатик надену. Холодно по утрам». «Конечно, холодно!» – проворчала из комнаты мама. «Совсем не топят, сволочи. И это у них называется центральное отопление. слышно Наташка?» «Чего?» – с неудовольствием откликнулась из кухни Наталья. «Чего не топят, так говорю?» «Так говорят, фабрика от содержания котельной будет отказываться. Денег нет». «Ничего себе номер! А люди что, замерзать должны?» «Так говорят, печи топить, и Дрова у всех есть». Ну вот, дожили наконец. Всегда говорила, что эти новые времена до добра не доведут. Старое разрушить легко, а дальше что? В первобытный строй возвращаться. Мам, не начинай с утра. А? Ой, да ладно, сама-то на работу ускачешь, а нам тут в холодном доме мерзнуть придется, да еще и весь двор замело. Натька, хватит валяться, одевайся, бери лопату, до да снег около сарая иди разгребай, будем дрова таскать да печку топить. Черт ты ее знает, как она еще топиться будет, сто лет уж не топили. Сейчас, мам, только Веронику накормлю. С печкой промаялись до обеда. Та никак не хотела настраиваться на рабочий лад. Выплевывала из себя дым, будто обижалась на многолетнее презрительное к себе отношение. «Нет, так дело не пойдет. Дымоход чистить надо», – вздыхала мама, уперев руки в боки. Натька, у тебя руки половчее будут. Пошуруй там кочергой поверху». Наконец худо-бедно огонек пламени пополз по дровам вверх, потянул за собой едкий сизый дымок. Но ненадолго. Что-то стукнуло наверху, перекатилось, огонь поплясал еще какое-то время и погас, пахнув дровяной горью. «Ладно, придется к Егорычу на поклон идти, чтоб дымоход почистил», – махнула рукой мама. «А пока тащи, Натька, старый обогреватель с чердака в зале поставим. Еще неизвестно, заработает ли». «Это какой, мам?» Но тарелка такая большая со спиралью. Он хоть и допотопный, но греет. Будь здоров. Это не опасно? А в холоде сидеть не опасно? Нет, что удумали, сволочи? На содержание котельной денег пожалели. Главное, даже не предупредили заранее. Вот она, новая подлая власть. Да в наше время за такое с должности можно было слететь. А теперь ничего, все можно. Измываются над народом, как хотят. «Ну чего стоишь? Тащи обогреватель!» «Ага, сейчас...» Он оказался вполне жизнеспособным. Тут же раскалился толстой спиралью, похожей на новогоднюю иллюминацию. Вскочивший из постели Мишенька подбежал, вытаращился во все глаза, и они наперебой принялись давать ему строгие указания, близко не подходить, в районе двух метров игрушки не раскладывать. Он лишь торопливо кивал головкой, не в силах оторвать взгляд от пышущей жаром спирали». В большой комнате и впрямь скоро воздух нагрелся до вполне жизнеспособного состояния. Только дышать стало трудновато. Исходящий волнами тепла монстр жадно вбирал в себя кислород. Мама вернулась от поклона Егорычу, сообщила грустно. «Говорит, через два дня только придет. Заказов, мол, много. Придется пока так перебиваться, Надька. Пусть душновато, но хоть тепло». Ты сегодня с ребятами погуляй подольше, пусть воздухом подышат. На улице ничего, не очень холодно. Нет, что за жизнь пошла, скажи, как в войну. С вечера долго решали, оставлять ли этого монстра включенным на ночь. Решили, можно и оставить, чтобы дом к утру не остыл. А чего, пашет себе и пашет, в своих светелках можно и форточки приоткрыть. Ей снился папа как они плывут с ним по морю в Одессе. Папа далеко впереди, а она силится его догнать, старается до изнеможения, и воздуха в легких уже не хватает, и руки ослабли, как плети, тело будто окаменело напрочь. И надо бы крикнуть «Папа, спаси!», а только никакого крика не получается, лишь вода лезет в рот, и страшно до невозможности, сейчас утонет. Папа оглядывается, смеется ласково, манит руками. «Ну же, плыви ко мне, плыви!» И плач Вероники почему-то сверху. «Откуда здесь в море ее дочь?» Громкий плач, требовательный. Надя с трудом разлепила глаза, вдохнула в себя горький воздух, закашлялась. «Почему он такой горький, едкий?» И глаза щиплет. Вдруг пришло ясное сознание – Он же из-за закрытой двери в большую комнату идет. Это ж дым глаза щиплет, горло колючей проволокой перехватил. Горим, что ли?» Подскочила, выхватила из кроватки орущую Веронику, заметалась по комнате. В панике приоткрыла дверь, отпрянула от чёрного едкого дыма с проблесками огня. Откуда-то послышался отчаянный мамин крик. Натька, вышибай раму, прыгай в окно! Наташка на улице тебя примет!» И закашлялась, захрипела еще что-то. Она уже не разобрала. Девушка положила Веронику на кровать, с разбегу хряснула ногой по оконной раме. Откуда только силы взялись? «Еще раз, еще!» – створка вылетела, морозный воздух ударил в лицо. Склонилась, отдала в протянутые руки извивающиеся тельце ребенка, следом сама выпрыгнула, в чем была. Ноги даже снега не почувствовали, внутри все тряслось от нервного испуга. Она побежала куда-то вслед за Наташкой, ночная рубаха раздулась пузырем на ветру. Дальше уже плохо чего. Помнила, люди, суета, крики, кто-то накинул на плечи огромный Старый тулуп заставил сунуть ноги в валенки. Вероника затихла, было у нее в руках, потом снова начала плакать там в затхлом нутре тулупа. Рядом тряслась нервной дрожью Наташка, прижимая перепуганного Мишеньку. Оглянулась, над крышей дома уже стол огня стоит. «Наташка, где мама?» – заорала вдруг хрипло. «Да вон стоит! Не ори!» Мама и впрямь стояла чуть поодаль, прижимая к груди смешную дамскую сумочку. Старинный голубой редикюль, где всегда хранились важные документы. Видать, успела выхватить в последний момент. Пламя дико плясало в расширенных от ужаса глазах. Накинутое пальто сползло вниз» обнажив белые полные плечи. Рядом суетилась соседка Раиса, теребила ее, подвывала дико. «Таня, Тань, пожарная машина уже выехала. Может, и спасут чего? Ой, как бы на наш дом огонь-то не перекинулся. Люди добрые. Ой, побегу, вытащу чего на всякий случай. Вещи какие, документы, деньги». «Деньги!» «У меня ж там деньги спрятаны за притолокой!» Громко, отчетливо, почти невменяемо проговорила мама, бросив редикюль в снег. «Я ж на старость копила!» И вдруг сорвалась с места, понеслась в сторону горящего дома, увязая в снегу. «Куда? Стой, Татьяна! С ума сошла? Сгоришь!» Завизжали истошно вслед несколько голосов. Алексей Раисин муж попытался грубо перехватить ее, но мама взмахом руки снесла его в сторону, и тот кувыркнулся в снег, страшно и хрипло матерясь. «Мама! Мама, не надо! Стой!» – страшно закричала Наталья, и, оттолкнув от себя Мишеньку, ринулась следом, расталкивая толпу. Надя потом долго с содроганием вспоминала этот момент. «Почему Наталью-то никто не остановил? Ведь можно было...» Обе исчезли в клубах дыма. Сначала мама, потом Наталья. А дальше? Дальше все замерли, и тишина наступила, окаянная, томительная. Лишь слышно было, как страшно трещат охваченные огнем стены дома. И вдруг тишину разорвал общий дикий крик и грохот обвалившейся крыши, столб огня сверху, до самого неба и отпрянувшая разом толпа. Аа понеслось ужасом по поселку, вырвавшейся из глоток страшная, звериная, а И она тоже кричала в этом диком многоголосии изо всех сил, прижимая орущую веронику, а потом поплыло перед глазами багровым отсветом. Сил уже не было кричать. Она повалилась на спину, в снег, увлекая за собой прильнувшего к ногам мишеньку. Очнулась от запаха на Тетя Поля на лицо выплыла из тумана, испуганная с дрожащими губами. Подняла руку, коснулась края подушки под головой. «Где я, тетя Поль?» «Да у меня, милая, у меня. Мужики тебя отволокли. Начали по щекам бить, а ты как мертвая. Потом ничего, глаза открыла, поглядела на всех немного, да опять будто в сон провалилась. Я уж рядом сижу, все прислушиваюсь. Дышишь ли, нет?» Вот, слава богу, от нашатыря очнулась. «А Вероника? Где Вероника, тетя Поль? Да здесь, здесь твоя Вероника. Вон с мешаткой на моей койке спят. А мама? А Наташка?» И тут же вспомнилось, обволокло голову неприятием безнадеги. Сознание не желало воспринимать ни горькой правды, ни задрожавшего слезами тети Полиного лица. Все вглядывалось в это лицо, пытаясь уловить хоть маленькую тень надежды. Нету их больше, Надюха. Ни мамки, ни сеструхи твоей не спасли их. Да и как было спасти-то? Ох, горе-то какое, горе! Сирота-то теперь бездомная. Тетя Поля закрыла лицо руками, завыла тоненько, будто сдерживая себя от громкого плача. Потом вдруг остановилась, с шумом всхлипнула, отерла лицо тыльной стороной ладони. «Ты вот что! Горе-горем окрепись! Шибко-то раскиселиваться не след! Надо ведь похоронами заниматься! Кому еще, как не тебе? Конечно, на фабрике помогут! Поплачь немного, да поднимайся! Вон за окном рассвело уже!» Только не громко плачь, а то детей разбудишь. А я не могу, тетя Поля. У меня что-то вот тут болит очень. Потянула она руку к груди. Дышать не дает. Очень сильно болит. Так знамо дело. Это горе у тебя комком затаилось. Погоди, скоро развернется. Тогда, может, и поплачешь. Только не шибко. Молоко может пропасть. Да... «Молоко, молоко! Я ж Веронику не покормила!» «Да ничего, обойдется пока!» «Она так наоралась, что и без молока заснула сердешная!» «А Мишатка-то и во сне вон всхлипывает!» «Кстати, тут Сашка Потапов прибегал!» «Говорит, отцу-то уже позвонил, он сюда едет!» «К какому отцу?» «Да Мишаткиному какому! Сереже?» «Ну да, кому же еще?» «Ой, что-то ты совсем не в себе девка. Давай-ка совсем-то в лихоманку не впадай. Нельзя. Говорю же, похоронами заниматься надо. Потом будешь горе по-настоящему мыкать». Хлопнула входная дверь, впустив за собой волну холодного воздуха. Запыхавшаяся Машка влетела в комнату, прижимая к ко округлому животу ворох одежды, бросила его на топчан к ее ногам. «Вот, Натьк. Сегодня пробежалась по всем девчонкам из класса, собрала, что могла. Моё-то тебе совсем не подходит, ты же вон какая худющая. Ну чего ты, а? Неуклюже повалившись на колени, она обхватила ее морозной с улицы рукой, потрясла за плечо. Невольное движение отдалось булью в груди, и она сморщилась страдальчески. Не надо, не тряси меня, Машка. Вставай, вставай, Надюха, снова слезно, но требовательно заговорила тетя Поля. Времени вон уже к восьми подходит. Надо на фабрику идти, насчет похорон договариваться. Я не могу, тетя Поль. Отстаньте от меня, пожалуйста. Да как же это отстаньте? У тебя ж, милка моя, долг перед мамкой и сестрой остался, его никто не отменит. Других-то родственников у вас шаром покати. Одна ты и есть. Вставай, вставай потихоньку. Машка, подсоби мне, давай-ка ее подымем. Не надо, я сама. С трудом поднялась, и ноги сразу подкосились, будто ударил кто с силою под коленки. Но удержалась, шагнула к кровати, на которой спали Вероника с Мишенькой. У Мишеньки личика бледная, тревожная. Вероника спеленута довольно крепко, в тете Полина покрывала. Маленькие губы стянуты, будто в обиде. Потянулась к ней руками. Не надо, Надюх, не буди. Пусть спит. Ты лучше молока сцеди, как проснется, я ее покормлю. Погоди, чистую кружку с кухни принесу. Тронула грудь и впрямь налилась от избытка молока. Это хорошо, что молоко есть. Дочурка голодной не будет. Вон как побежала в кружку струей из-под пальцев. Почему-то эти простые знакомые движения пальцами заставили ее, наконец, войти в реальность происходящего. Как-то сразу открылось, принялось горем, что нет больше ни мамы, ни Наташки. Вдруг увидела, что капнула в кружку слеза со щеки и потрясла головой, заглатывая слезы обратно. Молоко-то соленым будет, Веронике не понравится. «Вот, теть Поль, тут на два кормления хватит». Только бутылочки нет. Ой, да не беспокойся, вон Машка принесет, попросит у кого-нибудь. А ты давай, давай, одевайся. Машка уже протягивала какие-то вещи, черные брюки, длинную черную кофту на пуговках, чужая одежда, чужие запахи, все чужое. Теперь ничего своего нет. Теперь вообще ничего и никого нет, кроме Вероники. А пальто, смотри, Галька Романова отдала. Совсем новое виновато тарахтела над духом Машка. И сапоги тоже. Правда, я посмотрела, там подметка отваливается. Приклеить бы надо. За окном в тишине зимней улицы вдруг послышался шум заглушаемого мотора подъехавшей машины. И сердце болезненно сжалось в предчувствии. Она знала, уже поняла, кто приехал. Шаги в сенцах, торопливые, знакомые. Открылась дверь. Сережа серёжа а мамы с наташкой больше нет они они шагнула навстречу, упала ему на грудь, сошлась наконец рыданием У нас ночью дом сгорел маму с наташкой не спасли вернее они сами ну ну, я всё знаю Нать. что послышалось в голосе отчужденное. Нет, не совсем отчужденная, а будто и не в ее сторону эти короткие фразы были направлены. Подняла голову, поймала его взгляд. Ну да, он же на Мишеньку смотрит, жадно смотрит, с любовью. Он только из-за сына так быстро и примчался. Отстранилась, дала дорогу, он глянул виновато, быстро подскочил к кровати, присел на корточки, дотронулся до бледной щечки спящего малыша. Какой большой уже вытянулся, изменился. Нать, а это чей ребенок рядом с ним? Это, это моя дочь, Серёжа, Вероника. Дочь, сидя на корточках, глянул снизу удивленно. Твоя дочь? Ну да, какая кроха. Тревожное смятение вдруг плюхнулось у нее внутри, прорвалось через горе, забило рыбьим хвостом. Надо же сообразить, успеть соврать ему сейчас правильно, чтобы он, не дай бог, не догадался. «Ей месяц всего. Я в начале ноября родила». Он кивнул головой, соглашаясь довольно равнодушно. «Наверное, зря испугалась. Наверное, и не помнит ничего». «Ты бы лучше, мил человек, сходил с Надюхой на фабрику, насчет похорон договориться помог», – тихо произнесла за их спинами тетя Поля. «Вон она, едва на ногах стоит. Тем более ты вроде как родственник, хоть и бывший». «Конечно». Тропливо поднялся Сергей на ноги. «Я все сделаю, займусь делами. Спасибо вам, что приютили Надю с детьми». «Ну, это уж! Я бы и без твоего спасибо сообразила!» Сердито фыркнула тетя Поля. Развернулась, пошла в кухонный закуток, бурча на ходу. Ишь, приехал тут, раскомандовался. Хоронили маму с сестрой на другой день. Фабричные расстарались. Даже какую-то комиссию организовали по проведению похорон. Все-таки и мама, и Наталья всю свою рабочую сознательную жизнь в фабрике отдали. Утром в день похорон Надя, покормив Веронику, принялась укутывать ее в теплое одеяльце. Выглянула в окно, снег поземкой метет. «Теть Поль, дайте мне еще одно одеяло. Боюсь, Вероника замерзнет». «Да ты что, девка, совсем с ума сошла? Ребенка на кладбище тащить!» Простудишь ведь, заболеет. Оставь ее мне, ишь, чего думала Ну как же, тетя Поль, это же родная бабушка с тетей. Так она же малая еще, не понимает ничего. А вот мешатка пусть идет, ему надо с мамкой да с бабкой проститься. А малую оставь. Народу в траурной процессии собралось много. Почти весь поселок пришел. Закрытые гробы несли на руках до самого кладбища. Надрывная похоронная мелодия не умолкала ни на минуту. Знакомые лица в черных платках, в шапках, словно были вылеплены из одного куска мрамора, застывшие, скорбные, белые от мороза. А мороз ударил не нешуточный. Даже кладбищенские вороны пропали куда-то, не слышно привычного карканья. Странно, но ей совсем не было холодно. А может и было, только она не чувствовала и не плакала. Вдруг навалилась усталость от невыносимого горя, громкой музыки, от всей похоронной суеты. Хотелось одной остаться, вот тогда бы дала волю слезам. Да еще молоко по животу потекло, не успела сцедить как следует. Наверное, Вероники там не хватило. — Надь, тебе плохо? Может, в дать? — вздрогнула, будто очнулась. Сережа стоит рядом, смотрит тревожно, держит на руках мишеньку, куртку распахнул, упрятал его за пазуху, как котенка, и руками обхватил, будто сейчас отберут. Подумалось, вдруг с болью, не бойся, никто теперь на сына не покусится. Поминки устроили в фабричной столовой, места всем не хватило, долго гремели стульями, переставляли к... Приборы по столу рассаживались кучнее. Она хотела было к Веронике сбежать. Да не пустили, сказали не по обычаю. Кто-то из женщин суетливо набросил ей на плечи цветастую шаль, чтобы скрыть мокрые молочные пятна на кофте. Хорошо водку пить не заставили. К тете Поле она потом бежала бегом. Сережа с заснувшим на руках Мишенька едва поспевал за ней. Влетела в дом, почти выхватила орущую, голодную Веронику из ее рук. «Да что ты, как бешеная!» — отшатнулась тетя Поля. Ну, покричала дитя маленько. «Иногда можно, не убудет. Давай, корми. Да пойдем разговоры разговаривать. Я там, в кухоньке, стол к чаю накрыла». Наевшись, Вероника уснула, смешно отвалившись от соска розовым ртом. Надя уложила ее на постель, вышла в кухоньку. Села напротив Сережи, устало сложила перед собой руки. Ну вот и все. Я так понимаю, ты прямо сегодня Мишеньку заберешь? Конечно, растерянно пожал он плечами. Я же отец, сама понимаешь, а документы какие-нибудь сохранились? Ну, свидетельство о рождении, например. «Да, все есть. Они всегда в одном месте хранились, в Редикюле. Смешная такая старая сумочка. Мама их сразу схватила, когда из дома выбегала». Помолчали, глядя, как тетя Полина разливает по чашкам душистый травяной чай. Потом она заговорила снова, с трудом выталкивая слова. «Понимаешь, она ведь выбежала уже. И Наташка тоже. А потом...» Чего она с деньгами-то этими вдруг встрепенулась? Даже не сообразил никто, что надо бы силой удержать. И я, и я не сообразила. У меня Вероника в руках была. Нать, не надо себя ни в чем обвинять, пожалуйста. От тебя все равно ничего не зависело. Просто в момент сильного стресса человек бывает неуправляем. Не чувствует опасности. Ты ни в чем не виновата. Виновата, не виновата, сердито встряла в их разговор тетя Поля. Чего уж теперь обсуждать-то после всего? Лучше скажи, Надюха, что ты теперь делать станешь? Тебе ж головушку приткнуть некуда. Татьяна-то, царствие небесное, шибка, экономная баба была. На страховку дома не тратилась. Ты же не получишь за него ни копейки. Я не знаю, тетя Поль. Не думала еще. Не до того было. но так теперь подумай. «Нет, можешь, конечно, у меня до весны с детём пожить. Мне не жалко. Как-нибудь прокормимся. А весной я собиралась домишко-то продавать, да переезжать на старость к сестре в Белоруссию. У нее там дом большой, справный, да и веселее вдвоем. А до весны живи, пожалуйста». «Спасибо». «Так», – тихонько хлопнул по столу ладонями Сергей, посмотрел на нее решительно. «Значит, мы вот как сделаем». «Ты, Надя, поедешь со мной. У нас с Лилей будешь жить. Квартира большая, места всем хватит. И тебе, и Веронике. А потом по ходу дела разберемся, что да как». «Ишь ты!» – решил и постановил, – сердито хлопнула себя по бедрам тетя Поля. «А жена твоя, как думаешь, шибко обрадуется новым родственникам? Ладно, сыночка ей привезешь, а ее с ребенком как дополнение, что ли?» «Ничего, разберемся как-нибудь. Надя мне не чужая. Она моему сыну родная тетка, между прочим. А жена у меня женщина умная, все поймет. Ну-ну, Наташка покойная, значит, дура была, а эта умная оказалась. Теть Поль, ну зачем вы так?» «Не надо», — вскинула на нее сердитые глаза Надя. «Ой, да мне-то что? Делайте, что хотите. А только запомни, ни одной умной бабе лишние люди в доме не нужны. «Может, лучше в нашем общежитии комнатку попросишь?» «И что она будет там делать с ребенком на руках совсем одна?» Возмущенно поднял вверх плечи Сережа. «Нет уж, простите, никаких комнаток. Все, Надя, едем, я так решил. И не спорь, пожалуйста. Потом вместе что-нибудь придумаем. Да и возможностей в городе больше. И учиться, и на работу устроиться. Не знаю, Сереж, мне неловко как-то». Да брось! Других вариантов все равно нет. Мы же не чужие с тобой люди. Разберемся. Ведь не чужие? Нет. Ну и ладно. На то мы решим. Собирайся, поедем. Что, прямо сейчас? Ну да. Тетя Поля тихонько завыла, прижав к носу цветастую шаль, отерла слезы в уголках глаз, встала, засуетилась, убирая посуду со стола. Когда они выходили из дома со спящими детьми на руках, расцеловала ее в обе щеки, омочив слезами, торопливо перекрестила Веронику, Мишеньку. Так и ушли в пургу под тетей Полина тихое подвывание. Устроив Надю с детьми на заднем сиденье, Сережа лихо уселся за руль новенькой красной нивы вырулил на главную улицу. Вдруг зыбкая тень мелькнула за ветровым стеклом, Парень затормозил резко, чертыхнулся, оглянулся виновато. «Извини, Нать, какой-то сумасшедший под колеса бросается!» Она открыла глаза, выдохнула испуганно, прижимая Веронику. Тень, бросившаяся под машину, уже рвала на себя переднюю дверь. Пригляделась. «Боже мой, Славка! Сереж, это Славка, открой!» Сережа наклонился, дернул дверной рычажок и одноклассник мешком плюхнулся на переднее сиденье, проговорил, запыхавшись. — Нать, а ты куда уезжаешь? — Не уезжай, а? — Слав, ну ты чего, совсем с ума сошел, что ли? А если бы под колеса попал? — Не уезжай, пожалуйста. Прости меня, Нать, не уезжай. Славка с шумом втянул в себя воздух, ребром ладони отер испарину над верхней губой и замолчал, глядя на нее, умоляюще. «Не надо. Ты же знаешь, мне некуда идти. Жить негде. А у меня? Я же тебе говорил. Родители не против?» «Нет, не могу. Все, Славка, хватит. Сказала же. Выходи из машины. Ты нас задерживаешь. Хотя спасибо, конечно. Ну, нать! Все, выходи!» Сережа сидел, сутулившись, барабанил пальцами по рулю. Славка еще помолчал, потом по и хлюпнул носом, протянул жалобно. Ну, хоть Адрес, скажи, куда едешь, к нему, что ли? презрительно мотнул головой в сторону Сережи. Ладно, без этого обойдешься, вдруг неожиданно для себя рассердилась она. Что ты ко мне привязался в конце концов? Я уже все сказала. Не люблю я тебя, Славка! Не смогу с тобой жить. Отстань без тебя горя хватает. Уйди, парень. Вдруг тихо, очень вежливо проговорил Сережа. Видишь, не хочет она. Горе у человека. Не понимаешь, что ли? Уйди. А ты кто такой? Срывающимся фальцетом вдруг выкрикнул Славик. Не ори. Детей разбудишь. Видишь, спят. Нет. А кто ты такой вообще? Я? Надин родственник. Да никакой ты не родственник. Я же знаю, давно не родственник. Не имеешь права ее увозить. А ты, выходит, родственник? Нет, но я... Отец ее ребенка, вот кто. Славка? Надя удивленно подалась вперед, собираясь прекратить эту бессмысленную перепалку. Но вдруг застыла на полусловии. Как говорила мама, прикусила язык. Потом проговорила тихо, осторожно. Слав! «Правда, уйди, пожалуйста, но прошу тебя, нам ехать надо!» Видимо, было что-то слишком уверенное в ее голосе. Тот вдруг съежился, сопнул обиженно, почти слезливо, махнул рукой и выскочил наружу, с шумом захлопнув за собой дверь. Сережа повернул голову, спросил осторожно, «Он и впрямь, что ли, отец твоей дочки?» «Да». «А ты, значит, разлюбила? Так я понял?» «Да». «Что ж, понятно. Тоже бывает. Ладно, поехали». Машина медленно тронулась с места и замелькали за окном знакомые до боли дома. Школа со стадионом, старые корпуса фабрики. Надя вздохнула. Как быстро все получилось. Даже с Машкой не успела проститься. Да и ни с кем не успела, кроме Славки. А может и хорошо. Долгие проводы, лишние слезы. На трассе тоже мило. Встречные машины мигали фарами, быстро стемнело. Сережа протянул руку, включил радиоприемник, и тут же понеслась знакомая мелодия. Меж нами память и туман. Действительно, как во сне, непонятном, пугающем, странном. Сколько раз Надя это представляла. Они с Серёжей вместе едут куда-то. И вот едут. Куда? Зачем? Теперь уж все равно. Прошлое оборвалось тяжким горем. Впереди неизвестность. А слезы все бегут и бегут по щекам. И расплывается по краям дороги лесное зимнее марево, И голос из приемника зовет. Зовет ласково, завораживающе. Закряхтела, проснулась в руках Вероника. Кормить пора. Сергей оглянулся, подмигнул с улыбкой. Надо же, дочка главная. Месяц всего, говоришь, а с виду такая крупненькая. «Ага, ты только не оглядывайся, я ее кормить буду». «Да ладно, понял, а я и не знал, что у Мишки двоюродная сестренка на свет народилась».